Он долго блуждал от торца к торцу, на которых были крупно выведены номера корпусов, прежде чем нашел тот, что был ему нужен. Глазами он этот дом не узнал. За пять лет каким-то другим стал этот дом. Не постарел, рано бы вроде, но потускнел, обжился. Про женщин говорят, обабились. Про мужчин заматерел. Про этот дом, пожалуй, можно было сказать, что он обтёк, а ещё точнее поник. Вот в этом поникшем доме, хотя достаточно еще представительном, длинном и многоэтажном, в его четвертом подъезде от края, в квартире на первом этаже, как войдёшь по правую руку, и жил Петр Котов. Вошел в подъезд и остановился... Кто ждет его за этой дверью с тоже же потускневшей обивкой? Медные шляпки нарядных гвоздей раньше блестели, теперь не блестят. Откуда он взял, что за пять лет ничего не переменилось у Котова? Дом вот, бетон и железо, и тот переменился. Испугала эта потускневшая обивка. Надо было написать все же. Но можно и позвонить, мол, приехал, нахожусь тут поблизости. А как же тогда с желанием нагрянуть и встретиться глаза в глаза? Это было яростное желание, выношенное там, под солнышком, которое жгло близко к 100 градусам. Нет, глаза в глаза, уж какие мы есть. Он резко нажал на дверной звонок. Да что там, как не жми, звонок этот по дамский пролопотал, что-то уютное, мелодичное. И на звонок откликнулись несильные шаги. Котов сам всегда открывал, а шарканье тапочек. Но дверь отомкнули сразу, а котов не сразу открывал, приникал сперва к глазку. Раньше тут сторожились, теперь не сторожаться. Не съехал ли? Отворилась дверь, незнакомая женщина в белом халате стояла перед ним. Какая-то без возраста, без цвета. Главным был в ней запах. Она вся пропахла, пропиталась запахами лекарств. Она была как валерьяновый корень, если его потереть пальцами и втянуть в себя воздух. Он пробормотал, принюхиваясь, арабев, изверившись в своей затее, но узнавая поверх головы женщины мебель в прихожей, узналась и зимняя шапка Петра, богатый пыжик, почему-то оставленный и налито рядом с летней задеристой кепочкой. Я к Петру Григорьевичу. Он дома? Где же ему быть? Теперь не только от женщины наплывал лекарственный запах, а отовсюду он наплывал, из коридора, из-за неплотно прикрытой двери в комнату. Петра комнату. Болен. Лекарства пахли дорогой вонью, незнакомой. То была зловещая, опасная вонь. Так воняет беда. — Кто ко мне? — послышался голос Петра Григорьевича. Его голос без обычного напора, но его, его голос отлегло. Ну, болен, с кем не бывает. А лекарства такие, потому что богат потому что все может достать из заморщины, хоть самой луны. Тогда мог и теперь может. Это я, Петр Григорьевич, Павел Шорохов. Он кинулся к двери, распахнул, увидел с порога и близко Петра, высоколежащего на подушках, его глаза, вот они. Но то были не его глаза, ни Петра. У того таких глаз, таких громадных, пол-лица глаз роду не было. И не сумел, не решился, не получилось у него в них вглядеться. Ждал. Ходи. Уведомлен, что срок тебе срезали за хорошую работу еще год назад.